Эпилог. Отдых после пробуждения. Вот что в итоге случилось. Слушая угрюмый голос Лепис, Рорен лежал на больничной койке и, стараясь избегать недовольного взгляда девушки, смотрел в потолок. Они находились в кафе. Сейчас они были в комнате больницы, где отдыхал Роран. «Понимаешь, как мне было нелегко после? Для моих тонких рук господин Рорен слишком тяжёлый. Ещё и в росте разница». Даже когда я несла тебя на спине, ноги по земле волочились. А ага, обуви досталось. Возможно, новую придётся покупать. А расходы могли увеличиться ещё. Хотя новая обувь стоила бы не так уж и дорого. Он уже смирился и теперь думал о цене обуви и о том, что стоит купить подешевле, а Ляпис продолжала его отсчитывать. Ты сам тяжёлый. Так мне ещё и твой огромный меч тащить пришлось. После такого, что бы я не придумала... Ты даже винить меня не должен, как мне кажется. Так что думаешь?» Огромный меч Рорана простым мечником было тяжело удержать даже двумя руками. И при том, что девушка перетащила мужчину вместе с оружием, он думал, сколько же силища в руках Лепис. «Думаю, стоит разбираться с этим постепенно. И слушай, Лепис». «Да, что такое?» Все это время девушка жаловалась, и вот Роран устало обратился к ней, так что Лепис перестал этим заниматься, и ответила ему. Она не злилась, просто пожаловаться хотелось. Он не верил в то, как быстро она может переключаться с одного на другое, и все же сейчас Роран должен был кое-что прояснить. Что случилось после? Сену сделали королем безжизненных. Уничтожив драгоценный камень в груди, Роран победил высшую нежить. У обычного короля безжизненных такой слабости нет, Так что мужчина не думал, что сможет также победить другого такого же монстра, но когда его не стало, к Сене вернулось её сознание. Он помнил, как потянулся к девочке и взял её за руку. На этом всё. Сена прошептала ему несколько слов, но потом Роран потерял сознание и больше ничего не помнил. Именно об этом он хотел узнать у Лепис. «Я и сама плохо понимаю». Девушка непонимающе склонила голову, сидя на стуле рядом с его кроватью. «Когда начало рассыпаться её тело, ты так спешил к ней, и всё же ты слишком небрежный. Даже если тело Короля Безжизненных уничтожено, самого его не уничтожить?» «Что это значит? Ты же знаешь, что у всего есть материальное и астральное тело?» На этот вопрос Роран тут же отрицательно покачал головой. «Материальное тело – физическое, а астральное можно назвать духовным. Они сочетаются в живых существах. Может, это немного сложно...» «Но если повредить материальное тело, это не значит, что урон получит и астральное тело тоже». Лепис смотрела на Рорена, пытаясь определить, понял ли мужчина. Она старалась говорить так, чтобы даже он понял, так что Роран сгивал. «Мало кто из живых существ сознаёт их. И опущу часть про то, как высшие заклинания могут исправить даже дефекты тела. В общем, если не уничтожить оба тела, смерть полностью не наступает». Ляпис хотела сказать, что непризнающие оба тела считают, что смерть наступает с уничтожением материального тела. И высшее заклинание «возрождение» не позволяет быть уничтоженным астральному телу. Если материальное тело уничтожено, то астральное начинает уменьшаться, так что время воскрешения ограничено. И чем это от призрака отличается? Призраки принимают свою астральную форму из-за какой-то конкретной причины, так что призрака воскресить не получится. Хотя некроманты пока всё ещё изучают все эти аспекты. Это я могу понять. Но если умирает материальное тело, то и астральный начинает умирать. Их стоит воспринимать по отдельности. Если умрёт материальное тело, астральное какое-то время ещё будет жить. Короли Безжизненных как раз относятся к таким. Лепис хотела сказать, что в тот момент разрушилось материальное тело Саны, а что стало с астральным она не знала. Если астральное тело короля безжизненных уцелеет, его нельзя назвать мёртвым. И девушку злила, что Роран близко подошёл к такому существу. Такие знания наёмнику не нужны. Хотя могу признать, что был небрежен. Боже. В общем, тело короля безжизненных рассыпалось, а ты потерял сознание. Реакция была такой сильной, что должно было раствориться и астральное тело. Ляпис говорила с примесью облегчения. Она была зла из-за действий Рорана. но в то же время беспокоилась за него, так что немного смущённый мужчина прокашлялся. И всё же краем зрения мужчина заметил. Роран смотрел лишь в потолок и видел маленькую девочку с крыльями. С тех пор, как он очнулся, она всё это время блуждала у него перед глазами и была очень похожа на сцену, к тому же Лепис её, кажется, не видела. «Я... не сильно долбанулся». Он переживал, что ударился головой, Или у него немного помутился рассудок. Потому спросил у Лепис, которая была и жрицей, и неплохим врачом. Конечно, говорить о том, что он видит маленькую девочку, не хотелось. Если скажет, его вполне могут за психа посчитать. Я провела много разных исследований, и всё в порядке. И всё же в этот раз-то ослаб сильнее, чем в прошлый. Ты был буквально в шаге от смерти. Лепис дотащила Рорана до больницы... а потом заставила измотанного после ночи обороны Красса таскать ещё и пятого больного, усадила на лошадь и погнала из Ханза в кафу. Всем остальным вроде стало легче, но истощённый усилением Крас по прибытии потерял сознание и теперь был госпитализирован и находился под постоянным присмотром его подруг. Рорен понимал, что он парень честный и точно неплохой, и переживал, как бы у него после всего не осталось травмы, только что будет мужчине было неведомо. Если бы парень этого не сделал, Рорен мог бы быть мёртв, так что он был ему благодарен. Рорен подумал, что стоит навестить его, когда он поправится. Пока Лепис его осматривала, он думал о своём состоянии и пробормотал. Стоимость лечения основа была существенной. «Ты находишься в больнице семь дней. Одни расходы на госпитализацию составляют около 17 серебряных монет. Хотя в этот раз стоимость — отдельный вопрос. Что-то случилось?» «Я уже говорила, что ты чуть не умер. Кроме того, что это была гонка со временем, обычным лечением тебя было не спасти». Лепис сказала, что хоть он и не был ранен, и все же ослаб. Роран понял, что будет дальше, и вздохнул. Он чуть не умер, обычное лечение не действовало, так что пришлось использовать что-то необычное. И Роран понимал, что все необычные и стоят дороже, потому Смиряна задал вопрос. «Так сколько?» «Потребовался эликсир. Один стоит золотую монету. Тебе понадобилось пять штук. Проще было позволить умереть. Пять золотых монет – огромные деньги. Хотя цена была приемлемой для такого роскошного препарата, как эликсир. Только услышав такую сумму после пробуждения, хотелось назад, в полумёртвое состояние. Аррора не знал, радоваться ли тому, что выжил, или горевать, что ему не позволили спокойно умереть». братик «Может, и странно, что я это говорю, но хорошо, что ты жив». Услышав голос сцены, Роран удивился и посмотрел на Лепис, но девушка, похоже, ничего не слышала и просто смотрела на него. «Прости, братик, прости. Просто когда я коснулась тебя, снова подумала, что не хочу умирать, и вот что случилось». «Что?» – случайно заговорила Роран, а Лепис, не понимая, в чём дело, посмотрела на него. Девочка сразу же начала размахивать руками. «Братик, со мной ты можешь общаться без слов. Ведь я заимствую твою материальную форму, а сама нахожусь в астральной». «И что с моей личной жизнью теперь?» У него в голове появились и громые мысли, и девочка виновато поклонилась. «Насколько это возможно, я не буду лезть глубоко. И всё же, если буду доставлять хлопоты, я оставлю тебя». «И что тогда будет?» «Я не смогу существовать без материального тела и просто исчезну». «Я точно не скажу, чтобы ты убиралась». Роран не был таким безжалостным, чтобы прогнать её из-за того, что она умерла. Было довольно непросто держать в голове девочку, но стоило решать все вопросы по мере поступления и ни к чему торопить события. «Это... господин Роран? Ты хочешь о чём-то спросить? Неужели ты неважно себя чувствуешь?» Она начала придумывать себе причины из-за того, что Роран молчал, Потом ему надо было сказать, что всё хорошо, и вернуться к терзавшей его теме. «И мои расходы за лечение оплатила ты». «А, да. Ну, это... Я прибавила их к долгу». В этот раз расходы на госпитализацию и лечение составили 6 золотых и 20 серебряных монет. Итого уже 30 золотых. А долг всё растёт. Запрос был помечен как проваленный, но за риск нам что-то выплатят». Появление Короля Безжизненных, конечно, никто не поверит, но за зомби и ревенантов мы награду получим. Шум поднимется ещё тот. Пусть это город-государство, но он был полностью уничтожен. Хоть явно об этом не говорили, исходя из предположения Лепис и реакции Сютелл, Ханзе пришёл конец. И учитывая то, какую бучу это принесёт в мир, у Рорана начала болеть глава. Хотя Лепис на это отреагировала как-то вяло. «Что такое?» Но ну да. Только, похоже, большая часть нежити была очищена». Почему-то крылотая девочка гордо выставила грудь. Пусть Сана была в форме феи, но на деле она была астральным телом высшей нежити Короля Безжизненных. Роран подумал, неужели по пути назад она что-то сделала с большинством нежити в Ханзе, и Сана закивала. «Ну, главное, что угрозы больше нет. Из-за этого никто не верит, что там был костяной дракон. Ничего не поделаешь». «Теперь время погашения моего долга ещё немного затянется. Но это меня не слишком тревожит». Думая над её словами, он начал понимать, что его и самого всё это не слишком тревожит. В виде как сана прилегла, он и сам решил ещё немного отдохнуть и закрыл глаза.